Галактическая летопись велась без прерывания уже около 3 миллиардов земных лет. Люди назвали ее «Великая хроника», но это не точный перевод нечеловеческого понятия. Из нее следовало, что раньше существовало и другое кольцо, но сведений о его цивилизациях нет. И оно погибло за сотни миллионов лет до рождения нового. Был ли это какой-то катаклизм вселенского или хотя бы межгалактического масштаба, или просто совпадение, сведений тоже не было. «Кольцо» — тоже неологизм, который четверка контактеров придумала на ходу. «Чужие», вернее старшие братья, называли сеть словом близким к значению грибница, «соединительные волокна». Среди тысячи активных на настоящий момент членов сети было около 200-300 долгоживущих цивилизаций. Остальные, судя по всему, инициировались по галактическим меркам не так давно. А само это число подвержено осцилляции. В моменты спадов оно снижалось до 30-50, а в моменты пиков вырастало до 2-3 тысяч. Но и сообщение было неясно, что впереди снижение или подъем на вершину. Наверняка короткоживущих и не прошедших инициацию, не говоря уже о тех, кто не достиг стадии цивилизации и находился в блаженном варварстве, было больше. Может, сто раз, а может, в тысячу. В масштабах галактики это не имело значения. Время их жизни – миг, и никакого свидетельства они не успевали оставить. Разве что крикнуть один раз в пустоту в направлении ближайших звезд или наугад по ориентирам типа пульсаров и ярким сверхгигантов, которые неразвитая цивилизация, только выглянувшая в космос, может принять за маяки. Может, они где-то оступились, в чем-то ошиблись, но, скорее, им не повезло, не хватило времени и ресурсов. И помочь им было нельзя. В этом есть свой ужас, но так устроен мир. Старшие не собирались, да и не могли тащить людей за шкирку в будущее. Они только указали направление вехи и передали знания о пройденном пути. Но и из этого можно было многое понять. Например, что самый главный предел находится не там, где люди думали, не на моменте зарождения примитивной жизни, не там, где проявляется аналог многоклеточного организма или ДНК, не там, где возникает разум, и даже не там, где образуется цивилизация и становится машинной. И даже не там, где она делает первые шаги в космосе. Проблема в том, что вскоре после этих шагов цивилизация упирается в стену межзвездных дистанций и отсутствие практической необходимости преодолевать этот барьер. Разве что один раз. Чтобы убедиться, что это под силу, как с Аполлоном. 60 лет понадобилось человеку, чтобы вернуться на Луну. При том, что даже это триумфальное возвращение в середине 20-х годов имело итогом лишь создание небольшой и полностью зависимой от Земли станции на окололунной орбите. Любой вид, даже тот, биология которого больше подходит для межзвездных полетов, чем человеческая, жестко ограничен ресурсами звездной системы. Сингулярность в таком виде, когда разум становится богом и меняет законы природы, не наступила ни у кого. Никто не построил ни сферы Дайсона, которая могла бы аккумулировать всю энергию звезды, ни даже ее упрощенного варианта «Мир-кольцо», который описал американский фантаст Ларри Нивен. Ни двигателя Шкадова, гигантского солнечного паруса, который мог бы позволить целой звездной системе двигаться туда, куда нужно а не туда, куда тянет ее гравитация, внегалактические галактические аттракторы или процессы расширения Вселенной. Зонды типа «Вояджера», судя по хронике, тоже отправлялись регулярно и всеми, на раннем этапе. Был ли запрет делать их самовоспроизводящимися, то есть машинами фон Неймана? Наверное, нет, но наверняка существовали технические ограничения, которые не позволяли исследовательским зондам размножиться до немыслимых пределов и переработать в своих копии все планеты и астероиды. Они были, но их количество никогда не превышало предел, после которого они бы начали бросаться в глаза даже неразвитым цивилизациям. Солнечную систему за последние 100 тысяч лет посещали всего два, и люди их, естественно, не заметили. Видимо, все начинающие не верят и пытаются лезть на пролом. Но если отправить за 500 световых лет корабль поколений, то через тысячи лет там при невероятной удаче будет не форпост человечества, а еще одна чужая цивилизация, только и всего. Да, они получили с этим сигналом многое но ничего, что помогло бы изменить свою жизнь и ускорить завоевание Вселенной. Само слово «завоевать» выглядело теперь смешно. «Вы так почти все знаете», — сказали им прямо, не называя этого факта «братья». Каждая цивилизация не может устойчиво выйти за пределы своей системы. Волшебных технологий для этого просто не существует, не может существовать. Это не так, как было с Луной и Аполлонами в свое время. Дело не только в рисках стоимости и сложности, а в самих законах мироздания. Главная проблема касается массы и топлива. Можно только перекликаться, сохранять память о тех, кто исчез 100 тысяч лет назад, и пытаться самим прожить столько же. Отправляя сигналы, они думали каждый о своем. Гельмут Браун думал о том, что мир эпохи Ньютона, Лапласа, Максвелла выглядит как четко продуманный механизм швейцарских часов, у которого должен быть разумный и, скорее всего, заботливый создатель. А вселенная, какой мы ее знаем сейчас, больше похожа на часы из книжек про Алису, математика Льюиса Кэрролла. Создателя этого мира не хочется узнать поближе потому что, несмотря на всю его фантазию, воображение, он пугает. Вдруг он маньяк? Ничего удивительного, что кто-то верит в плоскую Землю. А разве квантовая запутанность, эффект наблюдателя, расширение Вселенной со скоростью быстрее света, темной материи, темная энергия, кварки, разве они не так же страшны, как мир, стоящий на черепахе? «Может, когда мы узнаем чуть больше, мир снова приобретет ньютоновскую стройность?» – размышлял кибернетик. «Но где в нем место для нас? Полвека назад мы думали, что находимся в центре Вселенной и сможем покорить ее, что до звезд рукой подать, а космические технологии будут развиваться так же быстро, как авиационные. А теперь ясно, что для того, чтобы достичь ближайшей звезды в обозримые сроки, Нужно всю Землю конвертировать в энергию. Мы слабы и ничтожны, отрезаны от всего. Хотя и можем теперь видеть свои радиотелескопы, недоступное нам пространство. Точнее то, каким оно было тысячи, миллионы и миллиарды лет назад. А Вселенная продолжает расширяться и убегать от нас, будто издеваясь. Для мира они уже стали героями. Хотя, конечно, не для всего. Даже среди тех, кто был достаточно информирован, интересовались их поступком от силы 10%. В самом мире все было по-прежнему. Великая инопланетная паника не поднялась, и тревога перед лицом неведомых чужаков не перекрыла страх перед земными террористами, ядерным оружием, глобальными катастрофами, кризисами. Не рухнули биржи, не пали традиционные религии, не начались новые войны но и старые не закончились по волшебству. Однако для человечества как целого мир не будет прежним. Оно вступало в новую эру межзвездной жизни. Нельзя сказать, что откровения никто не заметил. Да, этот эффект был слабее, чем они вчетвером, точнее, в шестером думали. Но будут долгосрочные последствия. Люди поняли, что они одни но одновременно до них дошло, насколько крепка клетка для каждой свечи жизни и насколько скудны ресурсы. Большинство при этом безразлично пожали плечами и не понесли моральной травмы. Но даже они теперь будут видеть мир чуть по-другому. А уж их дети и подавно. Пыльные тропинки далеких экзопланет останутся нетронутыми. Найдя друг друга, не радуйтесь. Это значит, что великий фильтр впереди. Освоить собственную систему реально, особенно учитывая, что у многих из звезд расстояние между орбитами планет гораздо меньше, чем у Солнца. Судя по хронике, различные типы термоядерных, ионных и фотонных двигателей, прямоточный двигатель, захватывающий вещество межзвездной среды для использования в качестве топлива, называемый на Земле двигателем Бассарда, а также солнечные паруса и подобные системы разгона были для чужаков не в новинку. Но существовали технологические пределы для космических аппаратов, не дающие приблизиться к скоростям больше одной десятой от скорости света. И связаны они были не перегрузками при разгоне, а с проблемой микрометеоритов и космической пыли, а также с уравнением Циолковского. Все та же проблема износа и топлива. Актуальная хоть для автомобиля, хоть для межзвездного корабля. Конечно, отправляли зонды, а еще реже умудрялись построить даже корабль поколений. Хотя не факт, что у кого-то, кто представляет собой разумные колонии микроорганизмов, размножающихся делением, есть понятие поколений. Но даже полет к ближайшим звездам невероятно тяжелое, затратное и не очень нужное мероприятие. Даже если среди них будут заранее обнаружены те, кто поддерживают данный тип жизни. Полет на 100 световых лет почти бессмысленно, а соседнему рукаву или тем более ядру галактики – апофеоз абсурда. За все время попытались лишь некоторые, но не завершил никто. В соседней карликовой галактике или Кондромеде никто летать даже не пытался. А другие скопления галактик, соседей нашей местной группы, не достичь в обозримые сроки даже при околосветной скорости, слишком велики расстояния. А ведь есть еще расширение. Звездного зоопарка нет, но есть огромный океан и крохотные скалистые острова в нем. Или льдины, которые носят течением. И только на некоторых, на очень немногих из них есть жизнь. И очень редко те, кто имеют жизнь, отмечены даром разума. Некоторые из них содержат маяки, которые светят во тьме и тумане. Даже не освещают дорогу, просто поддерживают дух тех, кто их видит. Нет больше парадокса в ферме и нет одиночества. Есть понимание границ, но есть слабая надежда, что нам удастся вырваться из тюрьмы, как бы смешно это ни звучало. Что братья ошиблись? и клетку можно преодолеть». Петровский смотрел с маяка на закат. Хелен подошла к нему, в руке ее была банка пива, которую она протянула ему. Он взял банку без слов, как само собой разумеющееся. «О чем ты думаешь?» – спросила женщина-ученый. «Отчего ты печальный?» «У меня водка закончилась», – пробормотал русский хмуро. «Да ладно тебе, не издевайся, я серьезно». Она, возможно, клеилась к нему, но он делал вид, что не понимает намеков. «О том, что не надо смотреть в пустоту Волопаса. Довольно?» «Ты переживаешь, что мы не станем богами? Что не построим межзвездную империю?» Она насвистела мелодию из известного фильма. «Да не смотрю я эту чушь! Но ты грустишь! Не суметь заселить галактику, но при этом жить и процветать – это тоска? Странные вы!» «Да, тоска. Потому что нет новых рубежей. Нью-фронтир». «Сумасшедший? Все, я пошла. Стой тут один, русский зануда. Это все от вашей литературы». Огорченно протянула Хелен. «Учеников в школах жалко. Смотри, не прыгай. Побудь еще с нами. Этот мир хорош, и ты нам нужен. Может, у нас впереди новые свершения, если выберемся живыми отсюда». Хихикнув, она пошла к другим ученым, которые еще отмечали успех их дела.